Тревога. Это чувство настолько распространено, что можно сказать, не рискуя ошибиться, высокая фоновая тревога характерна более чем для половины современных людей. Реже можно встретить человека, у которого ее нет. Но она подавляется, маскируется и не осознается как таковая. Осознавать, воспринимать, чувствовать тревогу в чистом виде в высшей степени неприятно, потому что кажется, что чувство тревоги усиливается от концентрации на нем. Тревога маскируется главным образом активной деятельностью и отсутствием пауз на всех уровнях. Передышек в разговоре, перерывов в ходе рабочего дня, часов отдыха на неделе, отпусков в течение года. Когда я вижу клиента, который говорит быстро, имеет высокий тембр и быстрый темп речи, поверхностное дыхание, когда я наблюдаю зажатые позы, скованные мышцы плеч, ног, шеи, обычно я определяю такого клиента как человека с высокой тревогой. Алёна юрист, ей 55, а долгожданной любимой дочери только 10. Алёна жалуется на то, что непрерывно одёргивает дочь, делает ей внушение и что-то поясняет. Я предположил, возможно, Алёна также ведёт себя и с клиентами, всё комментирует, давая людям слишком много информации в единицу времени. Она подтвердила мою догадку. Мы выяснили, что Алёне неуютно в паузах. Что подумает клиент, если я буду молчать? Иными словами, как я метафорически выразился, неизвестно, какие чудища вылезут из этой тишины. Значит, их надо заговорить, причем, в общем-то, все равно, какие именно слова произносить. Главное, не оставлять собеседника в покое. В случае Алены, возможная причина фоновой высокой тревоги, найденная у нее доброкачественная опухоль головного мозга. Пока она почти бессимптомна. Операция несет определенные риски, И нейрохирург порекомендовал выждать и пронаблюдать, будет ли она расти. Алена живет в постоянном напряжении, причем сделать ничего не может. А тревога внутри остается и просачивается непрерывным говорением, то оживленным, то раздражительным, и понемногу подтачивает силы Алены, заставляя ее выгорать и на работе, и в отношениях с дочерью. Избавиться от тревоги не получится, и не нужно от нее избавляться. Быть человеком значит быть тревожным. Функция тревоги в том, чтобы побуждать нас заранее обдумывать негативные сценарии будущего и принимать меры. Правда и в том, что наша тревога почти всегда избыточна. Она фонит и мешает жить тем сильнее, чем старательнее мы ее игнорируем и зажимаем. Такие внутренние факторы выгорания, как гиперконтроль, перфекционизм, стремление быть хорошим, во многом питаются тревогой оказаться недостаточно нужным, годным, подходящим. Как поступать с тревогой, чтобы она не заставляла нас выгорать? Процесс работы с тревогой бесконечен, но есть понятные шаги, которые можно рекомендовать для снижения фоновой тревоги, выведения ее в осознанный план, а значит, для получения возможности с ней работать. Первый шаг. Замечать и осознавать тревогу как таковую. Конечно, не получится отлавливать тревогу во всех случаях, но очень полезно хотя бы иногда хватать ее за хвост и говорить себе «это тревога». Я советую некоторым моим клиентам делать это просто по расписанию. Например, каждые полчаса по звонку будильника проверять себя. Есть тревога? Второй шаг. Изучить, каким образом тревога проявляется в теле именно у вас. Какие мышцы зажимаются? Как меняется поза, осанка, дыхание, голос при разговоре? Третий шаг. Понять, как вы заглушаете тревогу, когда она только-только начинает появляться. Лезете в гаджет, переставляете предметы на столе, закуриваете. Попытаться хватать тревогу за хвост, прерывая эти действия паузами. Четвертый шаг. Работа с дыханием и напряжением мышц. Такие простые рецепты, как полуминутная концентрация на дыхании, например, полный вдох и медленный выдох, работают очень хорошо, если выполнять их регулярно. Не менее 30 раз в день по 30 секунд. Можно по будильнику. Мысленно пройдитесь по вашему телу. Подвигайтесь, пошевелите плечами, ногами, сбросьте мышечные зажимы. Пятый шаг. Выделите время, чтобы подумать о том, какую роль, позитивную и негативную, играет тревога в вашей жизни. Задайте себе несколько вопросов. Кто в моей семье был самым тревожным? Как проявлялась его, ее тревога? Что хорошего и что плохого она приносила этому человеку? Семье. Что дает мне моя тревога? Высокую активность, карьерный рост, способность меньше терять деньги, предупреждать неприятности, держать многое под контролем и так далее. Что она отнимает? Моменты безмятежного отдыха, возможность забыть о делах, не суетиться, расслабиться, войти в состояние потока. В какие моменты мой тревожный фон был самым низким? как и когда я мог, могла отдохнуть от тревоги. Возможно ли повторить этот опыт, сделать себе бестревожные каникулы на один вечер, выходные, дольше? Как видим, индивидуальная работа с тревогой ведется сразу по двум направлениям. Это, во-первых, внимание к телу и поведению в моменте, частое улавливание тревоги и быстрая реакция по снижению напряжения. Во-вторых, размышление о роли тревоги и ее месте в нашей жизни. Таким образом, мы ловим тревогу в ее мелких, каждодневных проявлениях и охватываем ее целостно, как фактор нашего стратегического развития. Есть и другие направления работы, с тревожными мыслями и эмоциями, сопровождающими или замещающими тревожный фон. Но эти виды работы гораздо труднее проводить самостоятельно. Если вы осознаете свою тревогу как серьезную проблему, лучше всего рассказать о ней на приеме у психотерапевта. Стыд. Стыд — одно из самых трудных для осознания чувств. Стыдиться крайне неприятно. Стыд ядовит. Когда мы стыдимся, мы чувствуем себя жалкими, недостойными, отвергнутыми. Наши субличности выступают в смехотворных, ничтожных ролях. Между тем, ситуации, в которых может возникнуть стыд, часты. Особенно, если у нас есть внутренняя склонность оценивать себя и других, если мы живем в оценивающей среде. Поэтому зажатый и накопленный стыд встречается часто, а вытащить его наружу и поработать с ним самостоятельно весьма и весьма непросто, так как это болезненно. Чтобы стало лучше видно, насколько распространен зажатый стыд, вернемся к примерам, которые я приводил, когда говорил про обиду. В одном из них работник не решается поговорить с коллегами, передвинувшими его стол подальше от окна без его ведома. Кроме обиды, так как они могли? он может чувствовать и стыд. «Меня задвигают. Я какой-то не такой. А если обращусь с просьбой, это будет просто смешно». Человек в описываемом примере будет чувствовать привычный стыд, если в силу сочетания опыта и характера он вообще склонен ощущать подобные ситуации как стыдные. Так Алексей чувствует постоянный стыд перед своими работниками за то, что у него больше денег, чем у них. При этом он заработал свои деньги честно. Более того, он создает своим работникам новые рабочие места. Но при этом ему стыдно подъезжать к офису на «Мерседесе». Стыдно лишний раз позволить себе полет в бизнес-классе. Так стыдно, прямо хоть не зарабатывай. В детстве он жил в небольшом поселке, в общежитии барачного типа. Но его отец был инженером на заводе, где их соседи — простыми рабочими. И потому у родителей была не одна комната, а две. И в этих комнатах были книги. Все считали их выскочками и смотрели как на чужаков. И это чувство отвержения — В нём осталось до сегодняшнего дня. Преодолеть стыд ещё труднее, чем обиду. Чтобы понять, есть ли у вас накопленный, привычный, незамечаемый вами стыд, попробуйте сделать следующие шаги. Первый шаг. Ответьте себе на вопросы. Вас когда-нибудь отвергали? Высмеивали? Презирали? Оценивали как неподходящего, недостаточно годного? Это делали важные для вас люди? Был ли этот опыт многократным и или длительным? Считайте ли вы, что он на вас повлиял? Формирование резервуаров подавленного стыда может способствовать, например, опыт жизни с постоянно оценивающим родителям или длительная школьная травля, особенно если к ней примыкают взрослые, учителя. Кто-то был ребенком мигрантов из Таджикистана в Москве, кого-то поддразнивали за полноту, кто-то поступил в школу, где все, кроме него, были богатенькими мажорами. Подобные виды опыта не обязательно делают человека особенно склонным к стыду, но это фактор риска. Второй шаг. Определите, чего вы стыдитесь больше всего. Запишите 10 вещей, которые могли бы заставить вас покраснеть или провалиться сквозь землю. Это не очень приятное, но полезное упражнение. В нашем внутреннем пространстве нет деления на виды деятельности, поэтому стыд, возникший в какой-то одной области, Часто распространяется и на другие сферы жизни. Мы можем посмотреть на свой стыд там, где его хорошо видно. Например, «Мне стыдно, что я толстая. Я стыжусь того, что не могу показать себя интеллектуалом, не читаю книг и не смотрю фильмов». Таким образом, мы признаем, что стыд у нас есть, и нам становится проще распознавать его и в других ситуациях. Другой вопрос — что делать с этим непростым знанием? Третий шаг. Попробуйте замечать чувство стыда, возникающее у вас по конкретным поводам. Некоторым клиентам я советую завести маленький тайный блокнотик и отмечать там возникновение привычного чувства и повод к нему. Например, 17.30. Была на родительском собрании. Много стыда за то, что я плохая мать. Время от времени возвращайтесь к этим записям и обдумывайте их. Попробуйте более конкретно сформулировать, за что именно вам было стыдно. Это может помочь отделить сам стыд от вызвавшего его повода. Например, «я плохая мать» — это выражение вашего стыда, а «у моего сына много двоек» — это конкретный повод. Очень вероятно, что двойки вашего сына — не следствие того, что вы недостаточно хороши как мать. Возможно, проблема в учителе или в том, что сын мало занимался. Но вашей вины в этом нет, ответственность лежит на нем. Отделяя внешние факторы, трудности ребенка в школе, От внутренних, ощущения стыда за свое материнство, разрывая привычную связь между внешним и внутренним, мы напрямую работаем с выгоранием. Мы чувствуем не потому что. Мы просто чувствуем. Повод приходит потом. Четвертый шаг. Стыд, который сильно и интенсивно влияет на вашу жизнь и заставляет выгорать в семье или на работе, повод пойти к психотерапевту. Описанные шаги — лишь подготовительная работа. И если они не улучшают ситуацию, дальше нужно действовать вместе со специалистом. Итоги главы. Мы рассмотрели отдельные, часто встречающиеся чувства, которые становятся до того привычными, что люди их не осознают, не выражают и зажимают. Они могут сильно влиять на наше поведение и обусловливать выгорание. Если стремиться замечать и проживать свои чувства в момент, когда они возникают, они не будут накапливаться, и вы будете меньше выгорать. Другое дело, что простых рецептов для работы с чувствами не существует. Те шаги, которые привожу здесь я, для кого-то могут оказаться достаточными, а кому-то для дальнейшей работы стоит обратиться к психотерапевту или коучу. Именно чувства, их метаболизм — ключ к внутренним факторам выгорания. Люди, которые умеют обращаться к своим чувствам, выгорают значительно реже. Однако помимо внутренних факторов выгорания, существуют еще и внешние. О них и о том, как избежать выгорания, когда среда ему способствует, мы поговорим в следующей главе.